О белизне кита. Джонни Айф много раз вертел в руках макеты iPod и пытался понять, как должен в итоге выглядеть готовый продукт. И однажды во время утренней поездки из Сан-Франциско в Купертино его вдруг осенило. Лицевую панель надо сделать белой, сказал он своему спутнику, а к ней должна идеально прилегать задняя из полированной нержавеющей стали. В большинстве карманных устройств есть что-то бросовое, говорил Айв. Они не несут на себе никакого культурного отпечатка. Я горжусь тем, что iPod выглядит как нечто значимое, неодноразовое. Под белым цветом имелся в виду белоснежный. Наушники, провода и блок питания все должно быть белоснежным. Остальные запротестовали: "Наушники бывают только черными, вспоминал Spinnable Но Стив тут же понял меня и согласился, что наушники будут белыми. В этом свете есть что-то благородное. Белые провода наушников стали неотъемлемой частью культа iPod. Айв впоследствии сказал: В этом было что-то вечное и уникальное. К тому же, белый это сдержанный, лаконичный цвет. Он не виляет хвостом перед каждым. При этом в белых наушниках, каплях было что-то смелое. Поэтому я и люблю белый. Это вовсе не нейтральный цвет. Это цвет спокойствия, яркий, но не кричащий. Команда Lecloe из агентства TBWA ChatD решила сделать в рекламе акцент на необычном дизайне iPod. и объявить его культовым плеером, вместо того, чтобы как обычно просто рекламировать функции устройства. Джеймс Винсент, долговязый британец, играл в группе и работал диджеем до того, как пришел в рекламу. Целевой аудиторией рекламной кампании iPod он выбрал юных меломанов, а не их мятежных дедушек из поколения бэби-бумеров. Совместно с арт-директором Сьюзен -Алин Санган он разработал серию уличных щитов и постеров, рекламирующих iPod. Перед встречей с Джобсом они разложили эскизы будущих плакатов на столе в переговорной справа они положили наиболее традиционные варианты с фотографиями айпод на белом фоне слева лежали яркие графичные рисунки на них был изображён силуэт человека танцующего с айпод в руках в вихре белых проводов этот вариант символизирует нашу эмоциональную связь с музыкой пояснил винсент он предложил дункану милнеру креативному директору Чтобы все собрались у левого края стола и тем самым попытались невольно привлечь внимание Джобса. Когда Джобс вошел, он тут же направился к вариантам, лежавшим справа. "Отлично", сказал он. "Давайте обсудим эти эскизы. Винсент, Милнер и Клоу не двинулись с места. Вам кажется, больше по душе это", сказал Джобс, взглянув наконец на более яркие эскизы. "Но на них нет плеера. Они ничего не говорят про сам iPod". Винсент предложил добавить слоган "Тысяча песен в кармане". Этим все будет сказано. Джобс снова взглянул на правый конец стола и наконец согласился. Разумеется, некоторое время спустя он утверждал, что графичные плакаты это его идея. Некоторые скептики спрашивали: "Как это повлияет на продажи?" вспоминал Джобс. Тогда-то и пригодился статус генерального директора. Я просто настоял на своем». Джобс понял, что в производстве связанных между собой продуктов, компьютеров, программа-плееров, был еще один плюс. Продажи iPod подстегнули продажи iMac. Это в свою очередь означало, что он мог взять 75 миллионов долларов, которые предназначались для рекламы iMac и потратить их на рекламу iPod, тем самым удвоив эффект. Вернее, утроить его, поскольку реклама делала сам бренд Apple более привлекательным и современным. Джобс вспоминал: "Мне пришла в голову безумная мысль. Благодаря рекламе iPod можно продавать Macintosh К тому же появление iPod могло помочь представить Apple как молодую передовую компанию. Поэтому я пустил 75 миллионов долларов рекламного бюджета на продвижение от iPod, хотя размер рынка MP3-плееров не оправдывал и одной сотой этих вложений. Так мы подмяли под себя весь рынок. Мы потратили на раскрутку iPod в 100 раз больше, чем наши конкуренты. В телевизионной рекламе легендарные силуэты танцевали под песни, выбранные Джобсом Клоу и Винсентом Подбор музыки стал главным развлечением во время наших еженедельных встреч, вспоминал Клоу. Мы ставили какой-нибудь трек, Стив заявлял, что это не подходит, и Джеймс принимался его уговаривать. Благодаря этим роликам прославилось множество молодых групп, в особенности Black Eyed Peas. Реклама под песню Hey Mama стала классикой жанра. Когда новый ролик должен был вот-вот выйти в свет, Джобс частенько звонил Винсенту и требовал все отменить. потому что ему казалось, что все звучит слишком попсово или чересчур банально. Джеймс Паники переубеждал его, в итоге тот поддавался, ролик был готов и оказывалось, что Джобс всем доволен. Джобс представила его под публике 23 октября 2001 года. Подсказка это не маг» дразнило приглашение Когда после рассказа о технических характеристиках плеера пришло время его продемонстрировать, Джобс не стал, как обычно, срывать бархатный покров со стола, а вместо этого сказал: "Кстати, он у меня с собой". И вытащил из кармана джинсов сверкающий белоснежный iPod. Это маленькое чудо может хранить до тысячи песен и при этом помещается в карман. Он сунул плеер обратно в карман и под всеобщие аплодисменты сбежал со сцены. Поначалу гики отнеслись к iPod скептически, особенно к его цене в 399 долларов. блогах шутили, что слово iPod расшифровывается как Idiot's Price of Devices. Идиоты потребовали огромных денег. Но вскоре продажи взлетели до небес, так получилось, что iPod символизировал саму суть Apple связь поэзии и электроники, творчества и техники, и в придаче к этому простой и оригинальный дизайн. Его было просто использовать, потому что Apple предлагала комплексное решения. компьютер, разъём FireWire, плеер, программное обеспечение и управление контентом. Как только вы доставали iPod из коробки, вас поражала его красота. Рядом с ним все остальные музыкальные плееры выглядели так, словно их сделали в Узбекистане. Со времен первого Mac в Apple не было продуктов, которые бы настолько продвинули компанию вперед. Если кто-нибудь спросит, зачем существует Apple, теперь у нас есть отличный ответ, сказал Джобс в интервью со Стивом Леви для Newseek. Хотя раньше у со скепсисом относился к самой идее интегрированных систем, теперь он взглянул на них по-новому. Неудивительно, что это придумали именно в Apple, восторгался он вскоре после выхода iPod. Всю свою жизнь Apple делала и компьютеры, и программы для них, и теперь мы видим результат такого подхода. После того, как Стив Леви получил iPod, чтобы написать о нем обзор, он встретился за ужином с Биллом Гейтсом и показал ему новинку. Как впоследствии писал Леви, Гейтс стал похож на пришельца из фантастического фильма, который видит неизвестный объект и сканирует его мысленным лучом, стараясь получить максимум информации. Гейтс играл с колесом управления, нажимал кнопки, не отрывая взгляда от экрана. "Отличная штука", сказал он наконец, и помолчав спросил: А он только для Macintosh.